Евгений Щупетнов, бандит. Пролог. Белое солнце пустыни. Оно и правда белое, белое и горячее, очень горячее и жестокое. Ему все равно, что происходит под ним. Солнце равнодушно. Оно видело многое за свои пять миллиардов лет. И что для него жизнь даже не мотылька, даже не песчинки, маленькой молекулы по имени п ё т р Синельников, п о з ы в н о й синий. Я знаю, что мне пришел конец, что живу я до тех пор, пока не закончатся патроны в магазинах, заскнутых в гнезда разгрузки. Меня никто не спасет, никто не выручит. Это ведь не кино, и убежать я не могу. Даже если бы ноги не были перебиты. Куда убежишь в пустыне, где даже пешехода видно до самого горизонта? Мне осталось только подороже продать свою жизнь. Я хорошо стреляю, у ш э т о м у меня научили, и в учебке спецназа научили, и жизнь научила. На второй чеченской и после в Сирии. Нет у меня страха, нет отчаяния. только глухая безнадежная тоска. Почему? За что? Да грешил, но ведь не настолько, чтобы вот так, совершенно неожиданно принять смерть в чужом краю в окружении поганых бородатых морт. После моей смерти они будут г л у м и т ь с я над моим трупом, я это знаю, но мне уже будет все равно. Я этого точно не увижу, и они не увидят, как спецназовец сдается подняв руки. Чтоб потом принять мучительную смерть от этих ублюдков. Десять магазинов, из них опустили семь. Я стреляю редко одиночными, только иногда короткими очередями. Тяну время, сам не знаю почему. А вдруг прилетит грач и разгонит этих тварей, или вертушка, и ведь знаю, все бесполезно, никто не прилетит, никаких волшебников в голубых вертолетах. Бах, бах. Аллах акбар. Со стоном, значит, попал. И тут же тупой удар в бедро. Боли не чувствую. У меня похоже, что поврежден позвоночник. Я не жилец. Даже если бы меня сейчас погрузили в вертолет и вывезли, даже если бы я выжил, какая жизнь со сломанным позвоночником? Жить в инвалидной коляске на жалкую пенсию, которой не хватит даже, чтобы платить коммунальные услуги? Ну да, у меня есть кое-какие сбережения, но надолго ли их хватит? И чевка выплатила бы мне заранее, н и но какого чёрта я об этом вообще думаю? Перетянуть бедро в ы ш е р а н ы скорее истеку кровью. И так уже голова кружится, в глазах как туман. Тут и контузия при взрыве машины, и потеря крови. Моим соратникам повезло больше. Они сейчас горят в джипе убитые сразу, мгновенно. Меня же выбросило на обочину, в канаву, в которой я сейчас и отстреливаюсь от бесов, вернее, отстреливался. Похоже, что все. Выпускаю длинную очередь в сторону перебегающих и г и л о в ц е в и затихаю, откидывая снабок ь и вытягивая руку с калашом. Изображаю полную отключку. Чека граната уже разогнута, большим пальцем руки выдергиваю ее из отверстия. Теперь г р а н а т у от срабатывания удерживает только моя ладонь, мои пальцы. Гранаты три, они у меня на груди, на подвеске. Рука удерживает скобу. Я грудью прикрываю руку сквозь прикрытые ресницы, наблюдая за тем, как поднимаются враги, горта н н о переговариваясь и беспрерывно повторяя Аллах Акбар. Что бы они ни делали, постоянно говорят Аллах Акбар. Меня уже тошнит от этих слов. Слишком часто я их слышал там, где с этими словами убивают людей. Идут. Выстрел. Еще. По ногам м н е бьет как палкой. п л е в а т ь Все равно не чувствую. Мне бы пару минут продержаться. Ближе, тварь, еще ближе. Ну, давайте еще ш а ж о к еще. С трудом переворачиваюсь на спину и с облегчением отпускаю пальцы. Я устал. Я очень устал. Господь, если Ты существуешь, прими меня таким, какой я есть. Я прожил сорок бурных лет и не был таким уж плохим человеком. Как хочется жить, как хочется...